Михаил кланялся и произносил по очереди все известные ему японские слова благодарности. Вниз по реке с другого края деревни уже плыли фонарики. Русские туристы аккуратно спустили на воду свои светящиеся шарики. Аня легкими движениями рук будто мешая воду в ванночке с купающимся младенцем погнала фонарик корниловых прочь от берега маленький плот скользил по воде, но плыть в далекое неизвестное не спешил наконец преодолев какой то порог он пристроился вслед за остальными фонариками и медленно поплыл по реке. Сзади уже наплывали другие светляки, как Аня не старалась, но, моргнув, потеряла свой, спутала с другими, совершенно такими же. А с той стороны деревни, откуда выплывали все новые и новые фонарики на плотах, послышалось пение, больше похожее на ритмичные выкрики под нехитрый аккомпанемент, барабаны и колокола. К русским туристам приближалась процессия, освещенная теми же бумажными фонариками и факелами. На поляне процессия смешалась, потом расступилась. Несколько фигур вошли в образовавшийся круг. Одеты они были в кимоно с причудливым орнаментом. На головах у них были темные мешки, прорезями для глаз, затянутые сверху цветастыми лентами. Фигуры то раскачивались из стороны в сторону, то начинали кружиться, хлопая в ладоши, то вдруг принимали позы, напоминавшие скульптурные изваяния Будды. «Намасяка муни-буцу! Намасяка муни-буцу!» Выкрикивали ряженые и хлопали в ладоши. Примечание «О Шакьямуни Будда». Перевод с японского, примечание редакции. Молодожены Корниловы стояли в кольце туристов вокруг танцующих, когда кто-то сзади задел Ани на плечо. Она обернулась и вздрогнула от испуга. В упор на нее смотрела волчья морда со стеклянными глазами, в которых прыгали красные язычки отраженного пламени. Михаил, обнимая жену, почувствовал ее испуг и обернулся тоже. — Миша, это оборотень? Волк-оборотень? — Аня почти отступила в круг танцующих. Сама не понимая почему так испугалась обыкновенного карнавального наряда что ты молчишь говори скорее торопила она мужа с ответом будто от этого что то зависело ани не бойся как не стыдно муж шлепнул ее сзади не очень педагогично но нежно а еще жена милиционера вот трусиха познакомимся, тануки, японский добрый оборотень. вообще-то это не волк, а